Глава 44. «Поцелуями нежными ли? Надо было ли?» Это нет, вот возвращает себе ренаме-кавалера. Арбас уверял себя, что обоснованно вышел из себя при появлении Элизабет вчерашним утром. Да, он применил заклятие, после которого у всех под его воздействием как минимум три дня болела голова, но что толку быть одним из первых в аду, если не внушать ужас недалёким ялочным представителем других рас? В то же время внутренний голос не унимался. «Справиться с куртизанкой, этот ты граф молодец». С детства ему внушали, что соперника надо выбирать из той же весовой категории, а желательно и рангом повыше. Так что, приняв решение разобраться, в чьих интересах действовала бывшая любовница, он тем самым успокаивал и собственную совесть. Вопрос с Элизабет следовало урегулировать, пускай он ранее посчитал его исчерпанным. Он приехал на постоялый двор, где ранее обедал с Еленой и Фелицией — Вчера Легас получил распоряжение устроить баронессу в приличных комнатах еще до того, как ее экипаж допятился до его ворот. Возница сбежал почти тотчас же, а коня поместили в отдельное стойло, где о нем позаботился ветеринар. К Элизабет он вошел, готовый к тому, что она примет его прямо в кровати. Но она наполовину лежала в кресле, прислонив к колбу пакет со льдом. Вид у нее был совершенно жалкий. На лице появились первые признаки возраста, и этот вместо приветствия выдал совершенно другое. «Извини за несдержанность. Это непозволительно. Я пришел извиниться, жду от тебя разъяснений. Если ты постараешься мне помочь без всяких уверток, я тоже помогу тебе. Я вспылил, когда мы расставались, вспылил вчера. У тебя несомненный талант, не только чудесная внешность». Элизабет не ожидала такого поворота. Ее напугала его нетерпимость при последней встрече. огненные вспышки в глазах. Она сегодня встала пораньше, чтобы уехать, несмотря на то, что хозяин двух рыбаков передал приказ графа дожидаться его. Она много раз прокручивала, что между ними пошло не так. Получалось, что все Щедрость демонов при расставании вошла в легенду. Она искала с ним связи как раз по этой причине. Долгие романы с женщинами Мидиуса у них случались редко, но даже за короткие интрижки темные платили по-царски. Сначала все шло лучше, чем она могла вообразить. Этот был внимательным, отличался чувством юмора, не перекладывал на нее свои проблемы и, чего она не ожидала, не требовал извращений в постели, разве что недолюбливал миссионерскую позу. Тем неожиданнее прогремел скандал и тут же разрыв. А ведь она чувствовала, что он привязывался к ней. Он всегда спрашивал, в какую кофейню они поедут завтракать утром. Девушка взглянула на его нахмуренное лицо. Граф уставился куда-то в пол. «Что толку сейчас жалеть о случившемся?» Не стоило жадничать и принимать предложения от полубезумного аристократа, искавшего возможности переговорить с Арбусом. Еще пара недель вместе, и она получила бы куда больше. Какое разочарование. Она почти поверила, что отхватила свой куш, и не придется больше терпеть потуги на мужественность в исполнении молодящихся дедушек. Извинения принимаются. Элизабет постаралась, чтобы голос звучал измождённо. На женскую слабость Энто не хотя бы реагировал, в отличие от большинства знакомых ей мужчин. «Что именно ты хочешь узнать?» «Меня интересует, зачем ты постаралась привлечь мое внимание. Это лестно, но по чьей наводке. Почему ты примчалась в моё семейное гнездо, как только я приехал туда с невестой? Ты также упоминала, что тебе угрожали». Последняя не имела отношения к делам Этвуда. Они оба это понимали, и Элизабет оценила. «Мы поссорились с Грисби, и в этот же вечер на приеме я встретила тебя. Давай обойдемся без комплиментов. Я не буду описывать, как выгодно ты отличался от моих кавалеров». «Твой значок меня не напугал». Я слышала о том, что демоны щедры к своим любовницам, и рискнула. «То есть ты не знала, что я лекарь?» «Нет, о том, что ты есть тот самый лекарь из бездны, мне сообщил старый чёрт, который добивался с тобой встречи. Он утверждал, что в отчаянном положении, и я клюнула. В большей степени на деньги, конечно, но мне показалось важным, что я получу их не за то, что раздвигала ноги, а за благое дело. Это вот лишь покачал головой». Он мог бы сказать ей, что девушка, принимающая мужчину в момент, когда ему это необходимо, с теплотой и сочувствием, совершала вполне себе добрый поступок. Но на Мидиусе на этот счет были свои установки. И Элизабет, несмотря на всю её браваду, угнетала роль подруги состоятельных господ. «Допустим, я тебе поверил. Сейчас. Тогда твоя просьба прозвучала настолько не вовремя. Меня все устраивало, я стал подумывать. Ну, в общем, это неважно. Что произошло после того, как мы расстались?» Виконт Добре вернулся ко мне и принялся угрожать. Мол, существует старый закон, запрещающий женщинам связи с демонами. Что он может добиться, что меня сожгут как ведьму? Я отдала ему почти все деньги. Ту часть, которую не успела потратить. Но он продолжал наглеть. По утрам у дома меня встречали нищенки-кликуши. Они требовали, чтобы я вернулась к тебе и спасала людей. Сразу всех. Энтони не удивился. Он сразу сообразил, что старикан способен доставить большие неприятности. Вот только когда демон от него ушёл, тот был иссушён. Невероятно, что Обрес сумел так быстро восстановиться и переключиться на Элизабет. Когда я уже совсем отчаялась и собралась бежать из столицы, пришло письмо в белом конверте, не таком, как обычно, а прямо светящимся белизной. Мне пообещали, что все неприятности закончатся, потерянную сумму компенсируют, если я немедленно отправлюсь рассорить тебя с невестой. Только не злись. Я пыталась сохранить то письмо, но оно сгорело через минуту после прочтения. Кажется, там содержались завуалированные угрозы, что спокойно мне больше не жить, что я навсегда запятнала себя связью с тобой. Я не понимаю, что это за варварские обычаи?» Это вот протянул девушке черную цепочку, которая состояла из необычайно длинных звеньев. Она сосчитала, что их тринадцать, и безошибочно определила материал. черное золото. Вопросительно подняла глаза. «Чего ждать теперь?»